Глава 1 План. Москва, 6 марта 1942 года. Вечером Судоплатов покинул страшный дом на площади Дзержинского и отправился пешком. Уходить с работы раньше самого наркома не приветствовалось, но Павел чуток схитрил, сообщив Мамулову, что вознамерился нагрянуть на стадион «Динамо», где заканчивался набор бойцов в третью «Амсбон» с проверкой. Нет, он не обманывал, конечно, уж чем-чем, а манкировать службой судоплатов не собирался. Это была служба Родины, это была его жизнь. Просто если идти пешком, то можно успеть многое обдумать по дороге. А при ходьбе Павлу всегда лучше думалось. Дома или на работе много отвлекающих моментов, а по пути ничто не мешает размышлизмам. Неторопливо ступая, Судоплатов направился к Кузнецкому мосту. Мучил его единственный, он же вечный вопрос. Что делать? Как быть? Как поступить ему, прожившему долгую жизнь, дотянувшему до 1996 года, насмотревшемуся на предательство Хрущева и Горбачева, знающему, что будет за горизонтом событий? да Он уже немало поработал на благо, по-своему исправляя ошибки, которые могли обернуться губительными последствиями в будущем. Убил Хрущева, ликвидировал Маленкова и Булганина, Геринга и Гиммлера, сохранил жизнь и свободу Якову Джугашвили. Но лично ему казалось, что Павел Анатольевич Судоплатов способен на большее, чем акции возмездия или спасения. Однако не зря же он заработал полушутливое прозвище главного диверсанта Сталина. Павел усмехнулся, каждому свое, и вернулся к вопросу номер один, к основной теме – убить Гитлера. Сколько раз он пытался раскрыть тему, как долго мусолил идею добраться до фюрера. Вариантов хватало. В той жизни Судоплатов пробовал подослать своего агента через внучку Чехова, но не получилось. Рассматривалась и возможность бомбардировки бункера Вервольф, что под Винницей. Но до разработки конкретного плана покушения дело не доходило. Павел, как, впрочем, и сам Сталин, опасался последствий. В другой реальности, не имея теперешнего опыта, он мечтал кокнуть Адольфа Илоизычева, чтобы это не стало. Но в этой... Судоплатов слишком много знал, чтобы решиться на такой необратимый поступок. Ни Гиммлер, ни Геринг ничего в принципе не решали. Они просто были наказаны за свои преступления, и все. Гитлер же – фигура знаковая. Убить его означает изменить историю, привести в движение спящие пока силы. Допустим, фюрер убит. Что дальше? Кто заменит убиенного? Если такой же русофоб и изувер, то это мало что изменит на великой шахматной доске». Война будет продолжаться, пока Красная Армия не войдет в Берлин. А если возьмут типа вроде Канариса и прочих, готовых пойти на сепаратный мир с Америкой и Англией? Ведь фон Папин в той жизни, будучи послом Германии в Анкаре, в этом самом 42-м уже зондировал возможность замирения между Рейхом и Соединенным Королевством. Нынче ситуация иная на ум шлепнул таки неугомонного папина ну что это меняет судоплатов как разведчик был в курсе нечестивых телодвижений американцев сорок третьем далиис встречался с фельдмаршалом браухчем сорок четвертом к нему на поклон прибыли соратники фон треского безуспешно пытавшегося кончить гитлера а зимой сорок пятого пожаловали и миссары Шилленберга и кальтербрунера и все они толковали об одном и о том же давайте жить дружно давайте вместе рука об руку бороться с большевизмом со сталиным с ссср банкиры промышленники военачальники с обеих сторон были согласны с таким подходом и даже возмущались. возмущалисьчудик германия хоть и великая должна в одиночку противостоять штурму и натиску с востока коли уж русские варвары являются общим врагом для всего запада то надо объединить усилия Очнувшись от дом Павел обнаружил, что дошагал до Столешникова. Выйдя на Горького, он глянул в сторону Кремля. «Убить Гитлера – это самая малость. Фюрер обычный смертный, и ликвидировать его можно. И нужно. Просто чтобы показать и доказать, уйти от возмездия не удастся никому. Однако не в Гитлера дело, это лишь посыл, отправная и конечная точка». Как бы странно это ни звучало, но живой Адольф выгоден Советскому Союзу, ибо через труп фюрера тут же перешагнут западники, либералы и прочая шваль. Они с радостью спишут все преступления на убитого Гитлера, заявят о приверженности ценностям свободного мира и им будут рукоплескать, стоя в Белом доме, на Уолл-стрит и в прочих прибежищах демократии. И тогда Москва... Будет иметь дело с осью Берлин-Рим-Лондон-Вашингтон. Осилим ли? Судоплатов нахмурился. Что-то он уже по второму кругу пошел. Выход ищи, выход. А выход прост, как столовая ложка. Надо сделать так, чтобы к лету... Ладно, пускай к осени 43-го года РККА разбила бы группы армий «Центр» Юг и Север. Только и всего. Когда развалится фронт, и немцы начнут драпать, встанут иные вопросы. О доминировании в Европе, к примеру. Зато Германии, Англии и США уже не удастся запрячь тройку удалую. Помешает разброд в парламентах и элементарная нехватка времени. Англичане с американцами не станут сами нападать на СССР. Духу не хватит. А немцы? Так ведь не факт, что гордые тефтоны заключат мир с Вашингтоном и Лондоном. Пусть и в Москве поклонятся. Возможно, варианты. Павел довольно улыбнулся и зашагал бодрее. Сумеем ли мы расколошматить «Вермахт» или «Уфтваффе» менее чем за два года? Ну а почему бы и нет? задачи эта решаемая. Надо только расставить нужных людей, да затеять важные мероприятия. Наладить выпуск новых самолетов вроде Ла-5 и И-185, П-8, Ту-2 и прочих. Новых танков модернизированных Т-34, вылеченных от детских болячек КВ и ИС, самоходных артиллерийских и зенитных установок, пистолетов-пулеметов Судаева, мощных грузовиков и бронетранспортеров, радиолокаторов, раций, гранатометов и прочего, и прочего, и прочего. Ни в коем случае не допустить провала РККА под Харьковом весной этого года, который приведет к Сталинградской битве. Если Харьковское контрнаступление Красной Армии удастся, то это реально создаст возможность окончить войну осенью 1943 года, максимум весной 1944 года. Следовательно, необходимо сделать все, чтобы обеспечить полное взаимодействие Брянского, Южного и Юго-Западного фронтов. Как? Мысли были. Были и дела. Он уже немало поработал на благо Родины. Судоплатов скромно держался в сторонке, в тени, но именно благодаря ему Красная Армия встретила врага во всеоружие, а не с просонья, бегая в подштанниках. РККА вовремя оставила Киев, избежала Вяземского котла. Сейчас на Украине собран мощный кулак, в том числе и бронированный, чтобы как следует ударить по гитлеровцам. Положение сложилось куда лучше того, которое сидело у Павла в памяти. Надо только использовать его по уму. А если получится отсечь группу армий Юг, как и планировалось, прижать ее к Азовскому морю и уничтожить, это потянет за собой череду новых побед. Ведь немцы будут просто вынуждены перебросить на юг части, снятые с других участков фронта. Ослабнет блокада Ленинграда, и можно, нужно будет освободить город на Неве, а там и подготовка к наступлению в Прибалтике. А его роль, Павла Анатольевича Судоплатова, будет заключаться в предоставлении ставки разведданных, которых добыть нельзя. Если только ты не Ева Браун, он положит на стол сфабрикованные документы, в которых будет правда, только правда и ничего, кроме правды, об операциях Фредерикус и Блау, о плане Ост и прочих мерзопакостных задумках фюрера. Что и говорить. Игра выйдет опасная. А что делать? К тому же его деятельность не должна ограничиваться кабинетом и коридорами наркомата. Нужно, необходимо просто, поработать в поле. Идет набор в четвертую Амсбону. Отлично. Но этого мало. Необходимо стихию партизанского движения выстроить и организовать. Расширять партизанские зоны, сливая их в партизанские края а те, в свою очередь, объединяя в республике Сбивать отряды партизан в бригады, в дивизии, создавать в тылу врага лесную Красную Армию, свободную в дальнейшем координировать свои действия с РККА, окружать и громить регулярные части вермахта. Тогда партизанам и танки понадобятся, и самолеты. Ничего, у немцев этого добра много. Судоплатов вздохнул с радостным облегчением. Цель была поставлена, задачи ясны. «За работу, товарищи!» Вспомнив сценку из бриллиантовой руки, Павел улыбнулся и пробормотал. «Действуем без шума и пыли, по вновь утвержденному плану!» На стадионе все шло штатно. Опытные бойцы тренировали новобранцев, учили всему, что знали сами. Ставить мины, стрелять на огонек сигареты, убивать ножом, топором, лопаткой. Всем, что под руку попадется. Бегать, прыгать с парашютом, обращаться с рацией, ставить растяжки и монки. У разведчика-диверсанта много умений. Март был сырым и холодным. Но от рядовых третий Амсбон пар валил. Уж тут бешено. А иначе нельзя подготовить опытного разведчика-диверсанта за несколько месяцев. Просто невозможно. Дай бог хоть что-то заложить, а навыки придут сами. В боях, в рейдах по тылам, в секретных операциях. Запахнув полушубок, Судоплатов уселся на скамейку посреди трибуны, где растаял снег и нахохлился. Возбуждение, что накатило, на него уже схлынуло, сменившись унылостью. Павел сам себе показался юношей-прожектором, склонным к Маниловщине, Нужно исправить череду губительных ошибок, допущенных советским командованием в прошлой жизни, чтобы одержать победу над Германией в концу 1943 года. Всего-то. Вот только в одиночку эту работу над ошибками не проделать. Никак. Можно, конечно, привлечь молодых и горячих, верящих ему и в него, использовать их в темную. Да не только можно, но и нужно. Но все же одному не вытянуть. Нужны соратники. — Сообщники. Хорошо. Но ведь сразу возникнут вопросы, а откуда ему известно, что немцы поступят именно так, а не иначе? тут же Наум, которому можно доверять полностью, первым и спросит, ласково так, с прищером. — Павлуша, а с чего ты взял, что немцы дойдут до Волги? И что ему ответить? — Здорово, товарищ старший майор! — послышался веселый голос. На ловца и зверь бежит. На трибуну поднимался Наум Эйтингон. Фу, выдохнул он, плюхуясь рядом с Судоплатовым. Орлы, а? Орлы, согласился Павел. Наум внимательно поглядел на него. Случилось чего? Да так, промямлил Судоплатов и тут же рассердился на себя. Хватит мямлить и рефлексировать, пора действовать. Слушай, Наум. — Дело есть очень и очень важное, важнейшее. — Выкладывай. Павел покачал головой. — Не могу пока. Ты просто не поверишь, и это в лучшем случае. А в худшем — поможешь санитарам связать меня и отправить в дурдом. — Загадками говорить, изволите, гражданин начальник, — прищурился и Тингон. — Ну, хоть на чуточек-то откройся, приподними завесу тайны, товарищ старший майор. Судоплатов усмехнулся. «Неизвестно. Кое-что. И это кое-что случится в ближайшем будущем. В марте, в мае. Давай сделаем так. Я тебе откроюсь на чуточек, расскажу, что произойдет через неделю. А после того, как ты убедишься, что я пророк еще тот, мы поговорим серьезно». угаешь меня», — проворчал Наум. «И что же такого случится через неделю? Помнишь Демьянова?» «Сашку-то? Гейны, а как же? Его сейчас гоняют в школе Абвера». «Уже не гоняют», — сухо сказал Судоплатов. «Пятнадцатого марта немцы забросят Демьянова к нам в тыл». Взгляд Итингона стал сразу острым. «Откуда знаешь?» — спросил он. «Оттуда». «Ни во что не вмешивайся, никому об этом не рассказывай. Демьянов высадится с парашютом, Колхозники его задержат и доставят в Ярославль, в тамошнее управление НКВД. Будем ждать звонка. Неделя прошла незаметно. Судоплатов боялся, что часы и дни будут тянуться, вытягиваясь вязкой бесконечностью. Но дела закрутили его, звертели Смотреть на часы и даже на календарь было просто некогда. Лишь пятнадцатого числа время угомонилось. Вечером Павел задержался, хотя Мамулов извякнул насчет наркома. Бери уехал на дачу, так что и старшему майору позволено было топать домой. Но не сегодня. Судоплатов прихватил с собой кучу бутербродов, чтобы не скучать по вкусной и здоровой пище. А здоровенный медный чайник уже медленно закипал на электроплитке. Наум Эйтингон тихо сидел в уголку изредка посматривая на товарища. Судоплатов старался не замечать пытливых взглядов. Слишком много сомнений в них читалось, а это раздражало. «Нет, Павел прекрасно понимал состояние Наума. Тот не мог не доверять ему, ну и поверить». Вот и маялся Леонид Наумов. «Один из псевдонимов Энн этингтона «Чай будешь?» – проворчал Судоплатов. «Ну давай». И тут грянул звонок. Он разорвал тишину в клочья, заставляя участиться пульс. Павел неожиданно ужаснулся, а вдруг ничего не выйдет. Вдруг реальность поменялась настолько, что многое из прошлой жизни уже не произойдет в этой. Подняв трубку, он сказал. — Алло, старший майор Судоплатов слушает. — Товарищ старший майор. Сквозь помехи донесся окавший голос. — Тут к немецкого парашютиста. От волнения Павел начал вставать с места. «Что он сказал?» — резко спросил он. «Да все твердит чего это, начитанный. Геоты чего? Как, как? Тут меня товарищи поправляют. Не геоты, а гейны». «Немедленно в машину!» — выдохнул Судоплатов. «В Москву!» из записок П.А. Судоплатова. В 1939 году, после того, как П. Фитина, молодого журналиста, пришедшего сразу на руководящую работу в органы НКВД, недавно окончившего ускоренные курсы разведывательной школы особого назначения, Шон, и меня назначили руководителями иностранного отдела внешней разведки, Берия, тогдашний нарком НКВД, счел нужным разъяснить нам основные направления наших государственных интересов, в тайных взаимоотношениях со странами Запада. Его высказывания со ссылками на указания товарища Сталина резко констатировали с официально провозглашенным на 18-м съезде ВКПБ целями советской внешней политики, считая нужным воспроизвести их по памяти. Не думайте, что ликвидация Троцкого может подменить трудную и важнейшую вашу задачу «Обеспечение по линии разведки важнейших акций советской внешней политики», — говорил берия «Надо научиться защищать методами агентурной работы наши позиции в местах, где у нас переплетены интересы с противником, и где без тайного сотрудничества в силу ряда соображений ни англичанам, ни французам, ни американцам, ни японцам, ни немцам без нас не обойтись». И наша разведка должна сопровождать акции действия советской дипломатии, во главе которой поставлен В. Молотов».